Плохой же урожай означал, что если мы чего-то не вырастем сами, то и не будем иметь этого на столе. По осени мы собирали салатную горчицу, репу и горох, поздно созревающие овощи, которые обычно сажали в мае и июне. Снимали и немного последних помидоров, но очень мало. Огород менялся с наступлением каждого нового времени года, кроме зимы, когда все отдыхало, набирая сил перед следующей весной. Бабка была в кухне, варила красные бобы и консервировала их со всей доступной ей быстротой. Мама была в огороде и дожидалась меня. «Я в город хотел поехать», — сказал я. «Извини, Люк, нам надо поспешить. Если будут еще дожди, овощи начнут гнить. А если вода дойдет до огорода? А они купят еще краски? Не знаю». Я хотел поехать и купить еще краски. Может, завтра съездишь, а сейчас надо собрать всю репу». Юбку она подняла до колен и подоткнула подол. Она была босиком, ноги по щиколотку в грязи. Я никогда не видел маму такой грязной. Я присел и навалился на репу. И через несколько минут тоже был перемазан с ног до головы. Два часа я выдергивал и собирал овощи потом вымыл их в бадье на задней веранде, и бабка унесла их на кухню, где стала их отваривать и укладывать в квартовые банки. На ферме было тихо, ни грома, ни ветра, ни спруилов на переднем дворе, ни мексиканцев возле амбара. Мы снова были одни, только мы, Чандлеры, остались сражаться с силами природы и напором воды. Я неустанно повторял себе, что когда Рики вернется домой, жить сразу станет лучше, потому что мне будет с кем играть и разговаривать. Мама принесла на веранду еще одну корзину зелени. Она устала и сильно вспотела. Взяв тряпку и ведро с водой, она стала отмываться от грязи. Она не выносила грязи и всячески старалась передать это отвращение мне. «Пойдем-ка в бар, сказала она. Я уже шесть недель не был на синовали с тех пор, как там поселились мексиканцы. «Пойдем», — ответил я, — и мы направились туда. Мы поговорили с Изабель, нашей дойной коровой, потом забрались по лестнице на сеновал. Мама здорово потрудилась, готовит для мексиканцев удобное и чистое место для житья. Она всю зиму собирала старые одеяла и подушки, чтобы им было на чем спать и чем укрываться. Забрала и старый вентилятор, который годами служил нам на передней веранде и установила его на сеновале. Она даже убедила отца протянуть от дома к амбару электричество. «Они же люди, чтобы некоторые тут о них не думали», услышал я как-то ее слова. На сеновале было все чисто и аккуратно убрано, как тот день, когда мексиканцы к нам приехали. Подушки и одеяло были сложены возле вентилятора. Пол подметен. Никакого мусора не видно. Мама могла гордиться нашими мексиканцами. Она с ними обращалась уважительно, и они отплатили тем же. Мы настеж распахнули дверь сеновала, ту самую, куда высунулся Луис, когда Хэнк начал обстреливать сеновал камнями и комками глины и уселись на краю, свесив ноги вниз. Тридцать футов над землей отсюда открывался прекрасный вид на любой уголок нашей фермы. Линия деревьев далеко на западе обозначала сент франсис ривер а прямо перед нами, за нашим задним полем, стояла вода, изразлившийся Сайлерс Крик. В некоторых местах вода доходила почти до верхушек стеблей хлопчатника. С этой позиции мы гораздо лучше могли осознать размеры надвигающегося наводнения.